Глава 21. Для кое-кого в теплой норе утро началось очень поздно. Большинство ее жителей уже сбегали на завтрак, а потом ушли в учебно-гостевой дом, поторапливаемый Викаром и Аздис. Не выспавшаяся от того и недовольная Селена, только и успев расчесаться и умыться, выбрела из кабинета, наверное, самое последнее. Даже Джари уже успел куда-то уйти, хотя ему тоже пришлось побегать ночью. Ребята, провожавшие Александрита на кладбище, стукнули и магу в кабинет. Это колор попросил, чтобы на обряде присутствовал семейный хозяйке места. Ирма, которая носилась по гостиной, как попавшая в ловушку летняя муха, с разбегу прыгнула на девушку. Веса волчишки Селена почти не почувствовала. Та, предусмотрительно, чтобы не согнали сразу, обвела ее талию ногами и крепко обняла за шею. Из-под столика радостно выглядывали малыши-оборотни, а за ними сопел малыш Берил, который ворчал, что они все закрыли, и ему ничего не видно. Вадя с привычной настороженностью выглядывал из-за занавески в кухню. «Вы почему не на улице?» — строго спросила Селена. «Почему не на площадке с качелями?» Волчишка обнюхала ей ухо и захихикала туда же. «А мы прячемся!» Там страшный брат Берила ходит и все смотрит. А Берила его боится. «Селена, ты такая теплая!» А Конор ушел куда-то. И Бернар ругается, что он обещал ему что-то показать и не показал. А Хельме говорит, Конору мешать не надо. А Мирт сказал, что мешать не надо, но лучше бы его не оставлять одного. А старший дракон сказал, что Конору это полезно. А Бернар опять стал ругаться. «Селена, скажи Каму, что нам можно играть с котятами. Они уже большие, а он нам их не дает. А тиграша котятам вчера вечером принесла крысу, и мы с ней играли, а потом... Стоп!» — поспешно велела девушка. Живот конвульсивно сжался. «Если сейчас волчишка скажет, что они эту крысу потом все вместе съели...» ее затошнило. А задаченная приказом, Ирма посопела в ухо Селены и сказала... Пират крысы испугался. Ты тоже? Почему пират большой, а крыс боится? Потому что крыса — это неприятно. Зато вкусно. Селена стремительно поставила на пол волчишку и ринулась к двери из гостиной. Вдогонку услышала авторитетное возражение от кого-то из малышей оборотней. Кролики вкусней. Потом пришлось посидеть на кровати, потому что стошнило конкретно. Горло болело. Во рту, промытом несколько раз, все еще чувствовалась горечь. И передергивала от недавней гадости не раз, хоть и старалась не вспоминать короткого разговора с детьми. Сидела с закрытыми глазами, постепенно успокаиваясь. Тихий стук двери, шаги по комнате. Шелест совсем близко. Теплые ладони взялись за ее, безвольно опущенные. Селена открыла глаза. Джарри сидел перед ней на корточках и улыбался. «Ирма сказала, ты сбежала от них, потому что...» Она выдернула руку из его захвата и поспешно положила указательный палец на его губы. «Не надо. Меня сейчас опять...» И снова поморщилась. А чуть позже она сидела на его коленях, в его мягких объятиях и с трудом сдерживала истерический смех, точнее, хихиканье, как у Ирмы. Он тоже укачивал ее, успокаивая. Как ребенка. Но, что самое интересное, ей это было приятно. Он потерся щекой а ее щеку и, все еще улыбаясь, заглянул в глаза. Успокоилась. «Хочешь молока? Веткин передал. Вон на столе кувшин стоит». Селена взглянула на стол, представила вкус густого козьего молока и содрогнулась. «Я немного поголодаю, ладно? Ребенку это не повредит». Джарри скептически взглянул на нее, соболезнующе погладил по голове и сказал. «Тогда иди на кухню». «Кам тебе Уже заждался. С чаем Бернара». Вот уж после этих слов она не выдержала и расхохоталась. Спустя какое-то время, когда Джари ушел на строительство сеновала, Селена подумала, что неплохо бы незамеченной смыться из дома и погулять. Цель прогулки была определена сразу. Она помнила о картошных полях, но постройка сеновала навела на мысли. Неплохо бы посмотреть лужайки на берегах деревенской овражной речки. Смогут ли они в случае долгосрочной блокады обеспечить коз не только картошами, но и сеном? Сейчас-то благодаря малышне козы с удовольствием жуют нарванную для них траву. Малыши воспринимают коз, возможно, благодаря смешным маленьким козлятам, почти как тиграшу с котятами, только большую такую тиграшу и с рогами. И потому, что оборотни, что малыш берил, а еще присоединившаяся к ним сегодня утром Оливия – Кстати, а где Люция? С удовольствием висят на заборчике вокруг козьего загона, бросая ненасытным животным где-то надранную траву. Мимо них, висящих с песклявыми воплями и визгом, слава богу, под наблюдением Вилмора, Селена и прошмыгнула на улицу. Про себя подумала. Раз Вилмор разрешает детям кормить коз, наверное, траву дети носят съедобную. Но надо будет поинтересоваться, у Анитры, точно ли так? На улице первым делом она запретила себе смотреть на далекие края огородов, которые стали черными от облепивших их магических машин. Проверка показала, трава на лужайках после недавних дождей подросла выше колена и густа настолько, что шагать, как обычно, в ней невозможно. Надо обязательно высоко поднимать ноги, иначе запутаешься в травяной чаще и девушка сделала себе зарубку на память, спросить у Джари, есть ли у них в хозяйстве что-нибудь вроде косы. Спустившись к речке, она оглядела сооружение, ставшее плотиной для их речки. Ну, да, это похоже на земляную насыпь, укрепленную деревенским срубом, а речка внизу постепенно поднималась в довольно глубокой чаше. Поднималась, потому что затопила часть привычных берегов, даже трава уже ушла под воду. Селена вздохнула. Кажется, без рыбы они не останутся. А потом, когда война закончится, можно будет оставить за пруду. Только в самой насыпи проделать канал для стока лишней воды. Сейчас-то ее лишней нет. Кажется, Колин и Мирт оказались правы. Рукотворный пруд наполняют именно донные ключи. Уходя на постройку синовала, Джари сказал, что он успел сбегать к лесной изгороде и что речушки больше нет. Бездомно, глядя на широкую поверхность пока мелкого пруда, Селена скоро вышла из созерцательного покоя и вспомнила кое-что, что надо обязательно проверить. Конор. Он начинал ее беспокоить. Слишком эмоционально он вчера отреагировал на запрет Ривера идти к заводам. Надо бы поговорить с мальчишкой-некромантом. Селена сняла блокирующее кольцо и представила себе лицо Конора. Тишина, прерываемая пересвистом птиц. Мягкий луч солнца на щеке. Странно. Обычно девушка сразу чувствовала присутствие искомого братишки. Тем более Конор из «Братства» самый чувствительный и обычно откликается сам, едва почувствует вызов. Нахмурившись, Селена машинально взглянула на руку. Может, она забыла снять блокирующее от «Братства» кольцо? И осенила. Конор надел блокирующий браслет. От нее. У нее от негодования даже дыхание перехватило. Когда она поняла, что задыхается от злости, замерла и выдохнула. Глупости. Она может найти братишку и без всяких ухищрений, если он даже... И вспомнила, как Джари показал ей один интересный прием. Время от времени, оставив магические книги, по которым она училась боевой магии, Джари объяснял нехитрые приемы, которыми должен уметь пользоваться всякий, имеющий силу. И вот сейчас пришло время опробовать один из них. Потому как едва сообразила, что мальчик заблокировался от нее, она немного испугалась за него. Селена снова вызвала перед глазами лицо Конора и постаралась опустошить голову от любых мыслей. Точнее, мыслей конкретизированных. А так, пусть думается о чем угодно, главное не забывать держать мысленный образ мальчишки перед внутренним взглядом. Расслабиться и прислушиваться к себе. Ее буквально развернуло на месте. А потом ноги чуть не самостоятельно понесли к домам. Один раз остановилась, когда начала отчетливо гадать, к какому дому именно ее тянет. Пришлось снова отрешиться от жестко фиксированных мыслей, и ее снова повело. Теперь, когда она была к домам ближе, повело к учебно-гостевому дому. Селена еще хотела пойти дальше, уже направлена, но вовремя спохватилась. Пробовать прием на практике так до конца, до победного. И, как выяснилось, сделала правильно. я тянула не в дом, а за дом, туда, где Колор для своих воспитанников сделал спортивную площадку. Она представляла собой вытоптанную, лишенную травы, землю. Сейчас вокруг нее, близко к краям, сидели мальчишки, а на самой площадке дрались двое – Эрна и Герт. Встав у Крепчуга так, чтобы не привлекать внимания и не мешать тренировке, девушка присмотрелась к происходящему. Среди зрителей Селена разглядела и Конора. Он, в отличие от ребят, подбадривающих бойцов, сидел спокойно, оценивающе прищурившись на противников. Колор стоял на углу площадки и, сложив руки на груди, зорко наблюдал за боем, слегка напряженный, внимательно следя, чтобы тренировочный бой не переходил в настоящую драку. В драках и боях Селена ничего не понимала. Единственное, что она разглядела сейчас в этом мальчишеском спарринге, если Эрна дрался отстраненно, то мальчишка-оборотень был излишне эмоционален. Девушке даже показалось, что Эрна готов вот-вот ударить Герда так, что тот отлетел бы за пределы спортивной площадки. Но в последний момент Эрна слегка отступал. То ли правилами так было условлено, то ли еще что. Наконец черный дракон хлопнул в ладоши, и бойцы поклонились друг другу. «Эрна, Хаук!» — объявил Колор. На площадке воцарилась тишина. Селена сначала не поняла, в чем дело, потом смутно подумалась. «А почему снова Эрна? Он же только что дрался!» Прошлась взглядом по ряду сидящих зрителей, нашла Хаука. Тот еще немного посидел, потом неохотно встал. Эрна равнодушно и со странной покорностью встал в исходную позу. Дышал он уже спокойно, но выглядел усталым. До середины площадки Хаук дойти не успел. «Так нечестно! лениво, но четко сказал Конор со своего места. «Вы постоянно выставляете Эрна против всех, как будто ждете, что он сдастся». «С хорошего бойца и спрос больший», — спокойно ответил черный дракон. «А можно по желанию?» — усмехнулся Конор. «Вы меня никогда не ставите в пару с кем-нибудь, только тренировки разрешаете посещать». «Так можно?» – сделал он упор на последнее слово. «Попробовать с Эрна в паре! Хотя бы один бой!» Кажется, Эрна было все равно. Он просто скользнул взглядом по Конору и снова потупился. Но после вопроса Конора Селена вдруг поняла, что понимает сцену гораздо глубже. Эрна вообще устал драться. «Странно. Неужели черный дракон считает, что, став лучшим бойцом, его приемный сын перестанет бояться и прятаться за печью в закуте Кама?» Колор внимательно взглянул на Конора. Черный дракон впервые на памяти Селены сомневался, что стало заметно по сдвинутым бровям. Но сказал он опять-таки спокойно. «Я боюсь, что ты не сможешь сдержаться и злоупотребишь...» некоторыми личными преимуществами. Не все в теплой норе знали, что Конор когда-то под завязку был напичкан оружием. Сейчас в нем оружия мало, правда, и гораздо больше, чем было до недавнего времени. Когда он ушел из деревни назов эльфов из лаборатории, они снова вживили в него оружие. Однажды девушка осмелилась спросить его, много ли ему вживили. Конор пожал плечами и сказал, что вернули почти все, что сняли с него драконы-координатора. На завуалированное опасение черного дракона, что он может воспользоваться оружием, Конор только высокомерно хмыкнул и кошачьем мягко поднялся с земли. Дальнейшее молчание Колора он, видимо, воспринял как разрешение. Хаук растерянно огляделся и после кивка черного дракона вернулся на место. Остальные замолчали, с интересом глядя на бойцов, вставших друг против друга. Эрна по-прежнему был бесстрастен. Усталости в нем больше не было видно. Он лишь выглядел на стороже. Мальчики церемонно поклонились друг другу. В бой Конор кинулся первым. Колор следил за происходящим вроде как с выражением бесстрастия на каменном лице, но сам того не замечал, как его взгляд становится сосредоточенно тревожным. Селена быстро отвлеклась от него. Сам бой мальчишек показался ей на ее, естественно, дилетантский взгляд, по рисунку похожим на восточные единоборства, виденные в кинофильмах. Дрались и руками, и ногами. И чем дальше она всматривалась, тем больше начинала переживать, как ни странно, за Конора. Если Эрна дрался как-то суховато и уж точно настроено на победу, то Конор будто играл в «поддавки». Он легко уходил из-под непредсказуемо для всех стремительного удара Эрна, причем, казалось бы, в последнее мгновение от чего то и дело ахали даже зрители. Вот-вот Конор полетит на землю от удара кулаком или ногой. Но Конор уходил от удара, и Селена невольно вспоминала, что его голова набита информацией, которую он легко применяет в нужное время. Как необходимость. А если он все же пустит в ход эту информацию о боевых искусствах, например? Или она ничто без тренировок, хотя тренировки у Конора были, хоть и без спарринга. Может, Колор именно поэтому не допускает Конора к участию в боях, в которых так легко разгорячиться и потерять голову, а значит превратиться в боевого киборга и воспользоваться запрещенным оружием. Мальчишки-зрители ахнули от неожиданности, а черный дракон невольно подался всем телом к площадке. Эрна сделал резкий выпад ногой, от которого Конор должен был бы скорчиться, схватившись за живот, да и рухнуть. Конор опередил противника на мгновение, внешне вроде бросившись на этот удар, но на деле рыбкой взвившись над выброшенной вперед ногой Эрна. Перекувыркнувшись, упал на землю и очутился за спиной Эрна. Тот резко обернулся, но Конор, прокатившись два раза всем телом по самой земле, оказался в недосягаемости, в шаге от края площадки. Зрители было загомонили, но замолчали один за другим. На площадке происходило нечто, что не было предусмотрено Колором как учителем и даже как тренером. Двое застыли друг против друга. Присматриваясь к ним, Селена заметила, что Эрна держится очень неуверенно. Он явно не понимал, что происходит, видя лишь одно – Конор драться не закончил. Мальчишка же некромант вглядывался в него испытующе, будто оценивал, сможет ли спаринг партнер защититься от удара, который сейчас будет нанесен. Напряжение было так велико, что Селена, даже стоя у дерева, в отдалении от площадки, затаила дыхание, словно боясь, что ее услышат. Колор не вмешивался, и Конор сделал то, чего от него никто не ожидал. Он охватил края своей рубашки и стянул ее через голову. Селена машинально шагнула от дерева с безотчетным желанием немедленно укрыть мальчишку хоть чем-то, и с возгласом, замеревшим на губах, «Конор, не надо!» Но заставила себя снова спрятаться в тень от Крепчуга. Конор – мальчишка. Но пока он все делал правильно, единственное – знать бы, чего он добивается. Секунды спустя она поняла. Он бросил рубаху на площадку и вызывающе выпрямился – Приоткрыв рот, как и мальчишки-зрители, как и черный дракон, Эрна изумленно всматривался в тело мальчишки-некроманта. В груди в плечи, покрытые вживленной искусственной драконьей чешуей вместо лад. Объяснил когда-то Конор. В живот и спину, перечеркнутые геометрическими правильной мозаикой шрамов, которые, знала Селена, надели не шрамы, а края крышек, под которыми скрывается не только оружие, но и детали, делающие мальчишку киборгом. Конор стоял и спокойно смотрел на противника. «Это он-то?» — в смятении думала Селена. «Тот, кто в первые же сутки знакомства предупредил, а потом еще и потребовал от меня никому не говорить о том, что он киборг!» Эрна безразлично сжал рот. Но секундой позже облизал пересохшие от зачистившего дыхания губы. Он снова посмотрел в глаза Конору и больше не смог отвести глаз от немигающего взгляда мальчишки-некроманта. Его рука дернулась, это заметили все, потому что, как непритягательно для глаз было искусственно измененное тело мальчишки-некроманта, Эрна, впервые весьма отчетливо раздираемый непривычными ему эмоциями, стал для всех любопытней. Правда, с точки зрения мальчишек, понимала Селена, весь интерес был в том, что он, кажется, боялся последовать примеру Конора. Рука вновь дернулась. Вздрагивающие ладони взялись за край рубахи, Конор, не спуская глаз противника, склонил голову на бок. «Я-то показал. Хватит ли у тебя смелости повторить это?» Казалось, исчезли все звуки, кроме пения садовых птиц, шелеста травы под ветерком и отдаленных детских криков. В этой странной, насыщенной тишине Эрна резко, наверное, чтобы не передумать, сдернул с себя рубаху, тоже через голову. Его спину видели Бернар и мать. Колор знал, как знала и Селена. Но и в самом страшном сне она не представляла, что спина и живот мальчишки просто перепаханы шрамами. Нет, они заживали благодаря стараниям старого эльфа, впечатленного историей Эрна, но все еще бугрились взбухшими кривыми бороздами, наезжающими друг на друга. В отличие от остальных ребят, Эрна никогда не загорал, никогда не бегал в одних трусах или в штанах. И теперь, когда после тренировки и нескольких боев кровь прилила к коже, отчего на маленьких участках белой кожи рубцы отчетливо покраснели, приобретя неприятный багрово-розовый оттенок, тело Эрна выглядело чудовищным. И, кажется, мальчик это понимал, потому что с каждой секундой он будто сжимался под потрясенными взглядами. Черный дракон неуверенно шагнул к Эрну. Мальчик из-под лобия взглянул на него, и Колор остановился. Знаешь, в чем твоя ошибка? Деловито спросил Конор. эрнос сутулился, будто собираясь прыгнуть на него. Этот прием ты сделал неправильно. Словно ничего не произошло, закончил мальчишка некромант. Смотри сюда, как его делают, чтобы из-под удара не ушли. Встаешь так, а потом бьешь. Они снова встретились взглядами. Селена осторожно выскользнула из тени крепчуга и быстро ушла. Во дворе теплой норы она машинально смотрела на сад, пока не сообразила уйти побродить среди деревьев. Потом также машинально дошла до того деревца, под которым нашла сундучок с книгами по боевой магии. Присела на холмик, уже заросший травой, и задумалась, специально ли это сделал Конор, заставил Эрна показать всем свою спину. Или это стало спонтанным решением. Каким бы это решение ни было, мальчишка-некромант пожертвовал собственной тайной. Почему он настолько хотел, чтобы Эрна раскрылся? Посидев под яблони еще немного, Селена вздохнула и встала. Отряхиваясь от царинок и прошлогодних листьев, девушка пришла к выводу, что легче спросить, чем сидеть и гадать на кофейной гуще. В теплой норе был привычный предобеденный переполох. Народ вернулся с уроков и устроился в гостиной, в ожидании, когда позовут обедать. Кто-то читал, кто-то играл в не очень подвижные игры. Ирма визжала, правда, время от времени, косясь на столовую. Она стащила котят и теперь побаивалась, как бы об этом не узнал Кам. Малышня с нею во главе залезла под единственный стол в гостиной и радостно обсуждала то и дело убегающих от них котишек. Пальчишки сидели на подлокотниках и перед креслом, в котором смеялись Эрна, Селена обрадовалась, и Хаук. Чуть дальше от них в креслах сидели Джари, он засиял и кивнул семейный, и Александрит. Кажется, маг искал, к чему приспособить взрослого вампира в их отнюдь немаленьком хозяйстве. Рядом, прислушиваясь к разговору, сидел Бернар. Селена машинально отыскала Анитру. Улыбнулась. Девочка поглядывала на Александрита очень тайно. Не знай, хозяйка, места ранее о том, она бы и не увидела этих взглядываний. Точнее, переглядываний. Парень-вампир, кажется, хорошо чувствовал эти взгляды на себе. И мягко теплился, как свеча. Селена еще подумала, что он наслаждается этими заинтересованными взглядами девочки, хотя шрам еще не прошел. Ведь ранее он вызывал у всех видевших его лишь ужас и брезгливость. А сейчас, когда еще и страшная метка не сошла, а он уже вызывает интерес, для него это чудо. А еще пришлось подумать о будущем и вздохнуть. Слава богу, Анитра — девочка думающая. Проблем с ее влюбленностью не будет, кажется. Селена будто очнулась. В гостиной все. Нет лишь Конора. Братство без него в уголке обсело скамью и какое-то смурное. Стараясь быть незаметной, Селена вышла. Снова быстро прислушалась к обзору перед внутренним взглядом. Нет. Он все еще блокирует связь на крови. Значит, пожала плечами девушка, пойдем, как шли на спортивную площадку. Нашла Конора у пригородной изгороди. По напрягшейся спине поняла, что он ее шаги услышал но продолжил стоять, облокотившись на жардину изгороди и наблюдать за тем, что происходит за пределами деревни. Когда Селена подошла взглянуть, что он рассматривает, она застыла на полушаге, а когда смогла снова дышать, грустно подумала. «Мой ребенок, наверное, точно психом вырастет». Мальчишка с этой стороны, а машина-перевернутая лодка с той стороны сверлили друг друга убийственными взглядами. Селена оказалась интересней. Конор убрал руки с жардины и обернулся. По-детски все еще округлое, его лицо как-то горестно скривилось. «Что делает нормальный человек, если он ненавидит кого-то?» «Ты спрашиваешь слишком туманно и слишком обобщенно». Чувствуя себя, идущей по хрупкому льду, ответила Селена и, оглядевшись, пригнула волну высоких трав, чтобы усесться на них. «Все зависит только от человека, который ненавидит. И мне непонятно, что ты имеешь в виду под нормальностью». «А, ну, взрослого человека, который все понимает в жизни». «Такого в природе не бывает», — с сомнением сказала Селена. «Нет такого человека, который бы понимал все. Ты мне лучше конкретный пример дай». «Ну, представь, ты ненавидишь другого человека. Что ты делаешь, чтобы убрать это чувство?» Я искал в своих книгах. Он ткнул пальцем в висок, но ничего не нашел. «С бухты-барахты ненависти не бывает, Конор. медленно, обдумывая каждое слово, сказала Селена. «У нее обычно есть обоснование. Если бы я почувствовала ненависть к другому существу, я бы попробовала разобраться, права ли я в этой ненависти. Может, в этом чувстве виновата я сама?» Может, я сказала что-то или сделала, от чего мне стыдно перед тем человеком, а потом стыд перешел в сильную фазу, в ненависть, потому что мне постоянно приходится прятать от этого человека свои чувства. Не то. Конор отвернулся, помолчал, а потом снова заглянул в глаза. Селена, предположим, я... Ты могла бы меня возненавидеть? Могла бы. Впечатление дежавю. Только что Конор провоцировал Эрна на всплеск негатива. Теперь это делает она. Понял ли мальчишка? Он снова помолчал, слишком ощутимо удивленный ее откровенностью, а потом спросил, уже не как взрослый, угрюмо о чем-то размышлявший, а именно как мальчишка. «А за что?» «Ну», — протянула она, глядя на него, оценивающе, как недавно он на Эрна. «За побег из деревни» потому что за тобой рванули бы ребята из братства, а они не такие сильные, как ты, и погибли бы, потому что за тобой рванул бы Джаре, Их гибели я тебе бы не простила никогда». «Да, за это ненавидеть можно», — согласился он, подумав. «Это и в самом деле повод». Он снова подумал, и вдруг его рот разъехался от сдерживаемого до сих пор злого плача. «Но почему я ненавижу из-за какой-то глупости?»